Глава 16 Развивая интеллект. Когда речь идет о концентрации внимания, то первое, что приходит на ум, это учеба в школе. «Слушайте меня внимательно», — говорит учитель. «Смотрите на меня, не отвлекайтесь». Концентрация внимания, ожидаемая от нас в школе, а позднее и на работе, в основном представляет собой логическое, дедуктивное, аналитическое внимание, характеризуемое тактической зоной в матрице концентрации внимания. Глава 14. Мы называем это целенаправленное внимание тактическим, и за него отвечает левое полушарие мозга. Но существует еще одна разновидность внимания, которая, как ни странно, имеет больше общего с мечтательностью с традиционными представлениями о концентрации внимания. Мы называем его перспективной или масштабной концентрацией, концептуальной зоной матрицы, за которую отвечает правое полушарие мозга. В большинстве школ и организаций, как и в культуре в целом, качеством, за которое отвечает левое полушарие, придается большее значение, чем тем, за которое отвечает правое. В результате наше правое полушарие обычно развито слабо. Вот список: левое полушарие: речевой, рассудочный, количественный, аналитический, дедуктивный, упрощающий, индивидуализирующий, разделяющий, критикующий, узконаправленный, последовательный, систематичный, беспристрастный, воспринимаемый буквально, следующий правилам ориентированный на результат, правое полушарие, зрительный, интуитивный, качественный, синтетический, индуктивный, обогащающий, объединяющий, связывающий, неосуждающий, широконаправленный, одновременный, эмоциональный, субъективный, метафорический, безграничный, ориентированный на процесс. Не вызывает сомнений, что в западной культуре отдается предпочтение качествам левого полушария. Преобладание левого полушария – свидетельство неприходящей значимости, которую мы придаем логическому мышлению и научному методу со времен эпохи просвещения. Этот факт не должен вызывать большого удивления. Сила научного критического мышления способствовала значительному прогрессу в науке, медицине, технике, развитию экономики и демократии во всем мире. Так как наше левое полушарие специализируется на языковых способностях, то, естественно, оно имеет право голоса, а наше правое полушарие в буквальном смысле слова «голос лишено». Когда в результате инсульта у нейрофизиолога джилл болт тейлор перестала функционировать левое полушарие она полноценно смогла оценить уникальные возможности правого полушария мозга до этого момента пишет она мое левое полушарие доминировало над правым оценивающие и аналитические функции левого полушария определяли мой характер именно к такому заключению пришел нейробиолог роджер Сперри по результатам исследования за которое он получил Нобелевскую премию по медицине. В конце 1950-х Спери приступил к изучению эпилептиков, которым сделали комиссуротомию. Целью этого радикального хирургического вмешательства было уменьшение приступов эпилепсии через рассечение мозолистого тела, которое соединяет два полушария мозга. После этой операции полушария мозга были неспособны взаимодействовать друг с другом привычным образом. Наблюдая этих пациентов, Сперри пришел к выводу, что каждый из полушарий мозга имеет определенную сферу специализации. Левая отвечает за логические задачи, а правая – за более визуальные и субъективные, включая выявление последовательностей и изобретение новых способов переработки идей понимание метафор, а также восприятие эмоций, выраженных жестами и тоном голоса. Как заметил психолог Роберт Арнштейн, левое полушарие специализируется на тексте, а правое на контексте, иными словами, что сказано в противоположность тому, как сказано. При более активном правом полушарии мы способны дистанцироваться от текущих дел и охватить взглядом более широкие горизонты. Планировать на перспективу. Вместо того, чтобы постепенно двигаться к достижению результата, мы в буквальном смысле слова становимся более проницательными, открытыми к восприятию каких-то вещей в новом свете, к установлению новых связей. Сперри пришел к выводу, что специализация полушарий не является жесткой. Полушария находится в постоянном взаимодействии, особенно при выполнении исключительно сложных задач. Но именно левое полушарие постоянно развивается. По словам Сперри, похоже, что существует два режима мышления: вербальный и невербальный. И наша система образования, так же как и наука в целом, склонна пренебрегать невербальной формой интеллекта. Усмиряя левое полушарие, существуют несколько способов получить доступ и изучить сферу специализации правого полушария. Но, возможно, ни один из них не будет настолько достоверным и действенным, как упражнения, разработанные Бетти Эдвардс, доктором искусствоведения и автором книги «Откройте в себе художника». На первый взгляд, эта книга является учебником по рисованию, но в ней описывается, как развивать правое полушарие, обучая его умению видеть мир не таким, как обычно. Первое упражнение Эдвардс, которое легло в основу ее докторской диссертации, очень простое. Невозможно описать словами ощущения, которые вы испытаете при его выполнении. Упражнение состоит из двух частей. Перед тем, как вы приступите к его выполнению, необходимо приготовить два листа белой бумаги форматом не менее страницы книги, а также карандаш, не ручку, и ластик Найдите тихий уголок, где вас никто не потревожит. На первом листе бумаги нарисуйте автопортрет. Если вы никогда не занимались рисованием, а таково большинство наших клиентов, эта задача может вас обескуражить. Все, что от вас требуется, это приложить максимум усилий. Если вы хотите сначала взглянуть в зеркало, чтобы освежить свой образ в памяти, то сделайте это прямо сейчас но затем нарисуйте свой портрет по памяти. Когда закончите, возьмите второй листок бумаги и взгляните на страницу 348 печатного издания нашей аудиокниги. Там вы увидите набросок, перевернутый вверх ногами. Постарайтесь не переворачивать рисунок. Вместо этого нарисуйте на листе прямоугольную рамку такого же размера, как рамка вокруг рисунка. Затем скопируйте максимально точно сам рисунок, не обводя его. Начните с нижней части страницы и продвигайтесь постепенно наверх. Не пытайтесь как-то назвать ваш рисунок или сделать его похожим на что-то определенное. Просто перерисовывайте линию за линией, фрагмент за фрагментом. Вы можете пользоваться пальцами для определения расстояния между линиями, если это вам необходимо. Но постарайтесь тщательно воссоздать то, что вы видите. Обычно на этот процесс уходит от 20 до 30 минут. Но не следует смотреть на часы и не надо ограничивать себя во времени. Позвольте себе полностью погрузиться в процесс и рисуйте, пока не закончите картину. Лучше всего до завершения упражнения не продолжать прослушивание этой аудиокниги. Предположим, вы уже закончили работу. Теперь переверните свой рисунок, чтобы посмотреть, что получилось. Вы скопировали набросок портрета Игоря Стравинского, сделанный Пабло Пикассо. Давайте теперь отложим оба наброска в сторону и сконцентрируемся на вашем автопортрете. Что вы чувствовали, когда рисовали, и как оцениваете результат своего труда? Скорее всего, портрет только отдаленно похож на вас. В нём отсутствует живость, деталям или объемность. Возможно, вы изобразили свои волосы в виде пучка прямых или волнистых линий, нос в виде закорючки, а рот, как две изогнутые линии и одна прямая между ними. Свой рисунок вы можете объяснить тем, что вы не художник и рисовать не умеете. Это голос левого полушария, а Эдвардс сделала карьеру, возражая ему. У меня не было опыта рисования, когда я познакомился с Эдвардс и прошел ее пятидневный курс. И основываясь на собственном опыте, могу подтвердить, что каждый может научиться довольно неплохо рисовать в течение достаточно короткого времени. Думаю, вы слишком доверились своему левому полушарию или, как говорит Эдвардс, «Л-режиму», когда писали автопортрет. Левое полушарие – отвечает за упрощение, уменьшение, обобщение и наименование вещей. Когда мы рисуем в вел-режиме, то не заинтересованы в том, чтобы увидеть нос во всей его сложности, поскольку левое полушарие ориентировано на достижение цели и скорейшее завершение деятельности. Оно дает имена объектам с целью их классификации, и для него один нос ничем не отличается от другого. Когда нас просят нарисовать нос, мы склонны извлечь из памяти символ этого объекта, воспроизвести его и двигаться дальше. Идея Эдвардс заключалась в том, что при переворачивании картины наше левое полушарие не способно дать имя увиденному. Столкнувшись с множеством линий и форм, левое полушарие теряет интерес к заданию. Напротив, Правое полушарие не способное дать вещи имя с радостью погружается в детали того что видит не владея языком оно не несет и бремени временных ограничений находясь в п режиме мы не торопимся достичь чего-то определенного или прибыть в нужное место если вы выполнили это задание по рисованию то скорее всего ощутили как ваш ум успокаивался затихал голос саморитики и терялось чувство времени. Произошел осязаемый сдвиг в сознании, когда вы углубились в задание ради задания. Для многих это может стать еще одним приемом медитации, одновременно расслабляющим и восстанавливающим силы. Вы удивлены, насколько хорошо у вас получилось? Качество копий превзошло ваши ожидания. Большинство из наших клиентов с удивлением ответили «да». Объясняется это не тем, что вы внезапно разбудили в себе талант художника. Просто получив доступ к П-режиму, вы обрели способность нарисовать то, что видите. «Вы уже знаете, как рисовать», — говорит Эдвардс, но старые привычки сталкиваются с этой способностью и блокируют ее. По словам художника Дона Дейма, рисование — это ограниченная по времени деятельность связанное с процессом видения. Она успокаивает хаос мыслей. Искусство – деятельность специалиста по культуре, и это всего лишь признак процесса видения. Не то, чтобы рисование было выражением художественных способностей человека. Талант может быть, а может и не быть. Изучение рисования скорее является средством, с помощью которого можно развить уникальный способ видения. Что касается творческих способностей, то Эдвардс полагает, что их тоже можно развить, как и любое другое умение. Практическая ценность рисования заключается в том, что этот процесс представляет собой способ тренировки и укрепления правого полушария. В мире, где господствует левое полушарие, функции правого полушария слишком слабо развиты. Интернет, наполненный поисковыми системами, энциклопедиями и тысячами сайтов по всевозможным темам содержат огромное количество информации, доступной любому человеку. Это приводит к тому, что функции левого полушария, такие как широта знаний, память на детали и даже сбор, классификация и переработка информации предоставляют меньше преимуществ на рабочем месте, чем раньше. Но не существует ни одного компьютера, выполняющего функции правого полушария, креативное и масштабное мышление, любознательность и открытость к обучению и даже эмпатию. Задумайтесь о каждом из этих качеств, которые у вас недоразвиты. На сегодняшнем высококонкурентном и быстро меняющемся рынке они могут стать бесценным источником конкурентного преимущества как для отдельно взятых людей, так и для организаций. Ярче, глубже, дольше. Когда мы активно развиваем правое полушарие, то формируем метаспособность видеть глубже. Прежде всего, по режим требует снизить обороты и успокоиться. Как писал психолог Джером Брунер, если когда-либо и существовал бесшумный процесс, то это процесс творчества. Больше, выше, быстрее — сфера деятельности левого полушария. Ярче, глубже, медленнее — противоположная и дополняющая сила правого полушария. Мы не можем маршировать к краткосрочной цели и одновременно рисовать себе масштабные перспективы. Слишком часто мы концентрируемся на первом и забываем о втором. Хотя и то, и другое необходимо, для достижения максимального уровня продуктивности. В сосредоточенном L-режиме мы аналитически, логически и последовательно движемся к достижению цели, концентрируя внимание на непосредственной задаче. Задумайтесь о бухгалтере, выполняющем расчеты, адвокате, составляющем записку по делу, или хирурге, делающем операцию. В п режиме Мы также глубоко погружаемся в выполнение задания, но наше внимание распределено другим образом. Оно охватывает одновременно целое и части, улавливает закономерности, постигая парадокс одновременной двойственности и комплексности. Например, мы часто пренебрегаем интуицией, считая ее чем-то иллюзорным, с чем обладают разве что шарлатаны-экстрасенсы. Словари определяют интуицию как непосредственное постижение истины без логического обоснования, то есть без использования рационального мышления. Короче говоря, это невербальный путь к знаниям, который проистекает не из логических умозаключений, а из видения и восприятия. Развивая творческий потенциал Обычно, где вы находитесь, когда вам приходят в голову лучшие ваши идеи? В душе? В спортзале? За рулем? На природе? Или когда вы витаете в облаках? Единственное, что могу сказать точно, в этот момент вы вряд ли находитесь на рабочем месте. Нам редко приходят в голову блестящие идеи, когда мы пытаемся их получить, применяя логику и силу воли. Чаще всего они рождаются в тот момент, когда мы не ищем их сознательно. Это работает правое полушарие. Парадоксально, но самые лучшие идеи возникают, когда мы забываем о контроле, что левое полушарие делает с большой неохотой. Его беспокоит не только возникающая угроза собственному могуществу, но и ослабление безопасности. Утрата контроля заставляет его, а соответственно и нас, чувствовать себя беззащитным. Напротив, правое полушарие не обладает самосознанием, и у него не возникает потребности в самозащите. Чем больше мы осознаем ценность высвобождения, тем комфортнее себя чувствуем, сознательно уходя от L-режима, чтобы более свободно и творчески поразмыслить в P-режиме. Эдвардс обращает наше внимание на то, что слова, которые мы используем для описания творческих прорывов, практически всегда ассоциируется с виденьем. Озарение, предвиденье, взгляд в прошлое, возможность увидеть свет, фокусирование или даже что-то совсем простое, типа «я так вижу». Сейчас ученые смогли более точно определить, что происходит в мозгу в моменты творческого озарения. Джон Коуниос и Марк Джангбимен В ходе исследований нейронной активности мозга при разгадывании кроссвордов делали энцефалограмму участникам эксперимента. И когда они сообщали, что ответы приходили им в голову внезапно и спонтанно, а не путем логических размышлений, энцефалограмма показывала всплеск гамма-волн в правом полушарии непосредственно перед тем, как ответ неожиданно приходил им в голову. Коуниус утверждает, что решение проблемы через озарение коренным образом отличается от решения проблемы с помощью анализа. Ученые также зафиксировали увеличение интенсивности альфа-волн зрительной коры головного мозга, которые ассоциируется с внутренней концентрацией внимания. «Необходимо свести к нулю шум в голове, чтобы хрупкий зародыш идеи смог окрепнуть», заявляет Джанг Бимен. Успокаивая мысли и активируя нужное полушарие, например, с помощью медитации или рисования, мы получаем мощный инструмент стимуляции творческих прорывов. Люди творчества интуитивно понимают, как достичь этого состояния, а остальные должны этому учиться. Ханна Мингелла – директор по производству Sony Pictures Animation, родом из творческой семьи, но после нашей совместной работы она стала более осознанно относиться к тем вещам, которые стимулируют ее творческую деятельность. «Когда я только приступила к работе, то старалась все делать сама», — рассказала она нам. «Со временем я осознала, что сделать все самой нереально, и мне необходимо делегировать полномочия, чтобы у меня оставалось больше свободного времени как для восстановления сил, так и для творчества. Я поняла, что не могу ничего придумать в офисе». Мне необходимо быть в одиночестве, в спокойной обстановке, чтобы меня ничто не отвлекало. Если мне необходимо обдумать сценарий, то мне надо, находясь дома, налить себе чашку чая и посидеть в одиночестве с блокнотом в руках, записывая все мысли, какие приходят в голову. Именно тогда меня осеняют лучшие идеи. Я осознала, что основная моя задача не административные мелочи или детальное изучение каждого аспекта процесса, а идентификация участков, где творческий процесс сошел с пути, и исправление ситуации. Я способна все сделать, если найду для этого время и место. Многие наши клиенты, начиная с Мэттью Ланга и Соня и заканчивая Марком Филдсом, президентом американского подразделения «Форд», с удивлением вынуждены были признать, что перерыв в середине рабочего дня и прогулка на свежем воздухе приносит двойную выгоду. Это прекрасный источник восстановления сил. А главное, именно в это время им часто в голову спонтанно приходят самые разные мысли. Когда я писал эту книгу, то каждое утро выходил на пробежку. И если я не мог решить какую-то проблему, сидя перед компьютером, то почти всегда... Решение приходило в голову во время пробежки. Я обнаружил, что невозможно серьезно работать над проблемой во время бега, но часто у меня случались спонтанные озарения или же я улавливал взаимосвязь между идеями. Как и сны, спонтанные идеи имеют тенденцию быстро ускользать из памяти. Я понял, что очень важно записывать эти озарения непосредственно после пробежки. А когда осознал, что во время пробежки могу найти решение проблем, то стал брать с собой небольшой диктофон с голосовым управлением».